Глава п я т н а д ц а т а Надо полагать, что третий час шел. Звонок. Луша меня разбудила. Звонок к нам. я к в Сафроныч. И сам я услыхал. Резко так. А у нас простой колокольчик был, дребезжалка. Что такое? Подбежал, в чем был, к двери. И Колюшка вскочил, брюки натягивает. И Черепахин выбежал, бубнит. «За мной, на мобилизацию!» «Кто такой?» — спрашивает. «Отпирайте, телеграмма!» Так решительно открыл. А там целая толпа, полиция. Вошли, и в раз с черного ходу стук. И один из них сам кинулся открывать, и оттуда вошли. Один чиновник с кокардой. Пристав наш еще, околоточный, и еще двое в пальто. И еще дворник». «Вы хозяин?» — чиновник меня спросил. Сказал я, а у меня зубы ту-ту-ту, и ничего сообразить не могу. Стали у дверей, пристав у стола уселся, лампу приказали засветить. «Я должен произвести у вас обыск. Где ваши жильцы?» «Это все тот, который был в кокарде». А пристав только у стола сидел и пальцами барабанил. «Жильцы, — говорю, — уехали сегодня?» «Как так уехали? Куда?» И на пристава посмотрел. А пристав ему — удивительно. А уж другие по квартире рассыпались. Илуша, с л ы ш ь кричит, — уйдите, безобразники, у меня дочь раздета. Потрудитесь одеться. Где комната жильцов?» А тут Черепахин увидал, что не за ним стоит с папиросой и цепляется, чтобы себя показать. н а ч н а я тревога, а неприятеля нет. А главное ему, ты что за человек? Кто это такой, мнет? А Черепахин гордо так, обнакновенный жилец на двух ногах. Обыскать его. Сейчас его царап, шарить по карманам. Шустро так, как облизали. Нет ничего, а тот насмех. В кальсонах не обозрели, там у меня пара блох без пачпортных. Режет им и меня подбодрил. Я и говорю главному, вы, ваше благородие, напрасно так. У меня ничего такого и в мыслях нет. А уж там жильцовскую комнату глядят, в о д у ш н и к и в печку, пепел разворотили, жгли, говорят. А я им сказал... что сам весь хлам после жильцов сжёг, как всегда. И тут пристав им сказал в защиту мою. «Я его знаю хорошо, спокойный обыватель, в ресторане лакей». А тут Колюшку на допрос. «С жильцами знаком? Что знает, куда уехали? А во всех комнатах шорох идёт такой. Луша с ними зуб на зуб, даже я удивился». И Наташка, слышу, визжит, «Ах, не трогайте меня!» Колюшка шмыг к ней, и главный побежал, а Наташка стоит в ночной кофточке, руками прикрывается и в одном башмаке. Постелька ее раскрыта, и тюфяк заворочен, и Черепахин тут «Не имеете права, это безобразие!» И Колюшка, и Луша крик подняли, и я сказал «Тут девица, и так нельзя поступать, а главный мне свое «Не кричите!» «Отвечайте на вопросы, не в игрушки мы играем!» И пошел меня донимать. Когда уехали, да кто ходил? Да то, д да о сё. И тут в столовую целую охапку книг и бумаг Колюшкиных принесли и вывалили. Смотрели, смотрели, и цоп, письмо. Почитал и мне «это что значит?» Колюшка посмотрел и говорит т что это был жилец у нас кривой, который удавился, и объяснил про письмо директору. Забрал он письма, разберем про вашего кривого. Альбом был у Луши с карточками, смотреть. Кто такой? А этот? Потом насторожился на одного, и вдруг уж к о л ю ш к и А это кто такой? А тот и не знает. А это повар один, приятель мой, и уж помер. Сказал я, кто такой, а тот не верит. Это мы разберем, и забрал. Еще одного парнишку взял. Теперь метр-д-отель в хуторке и семейный человек. Даже удивительно, зачем они понадобились. э т о в о т все они разглядывали и что-то мекали, часа три так возились, потом главный вынимает из портфеля бумажку и показывает к о л ю ш к и а верхушку рукой прикрыл. А это не вы писали? Посмотрел Колюшка, сморщился и говорит, что-то не помню, как будто моя рука. И читает ему, г л а в н ы й п е р е ш л ю готовое». Это что, готовое? Я, говорит, для жильца иногда забирал товар ы посылал ему по адресу, когда он в город ездил. А тот так усмехнулся и говорит, «я вас арестую». Как угодно говорит. Тут уж я вступился. «За что же вы его?» Это ваш произвол. И луша на него. Не имеете права. Я к губернатору пойду. У нас лакей, у губернатора служит двоюродный брат. А тот сейчас... Объясните свои слова. Какой лакей? У какого губернатора? А та врет и врет. Не хочу объяснять и все. Тогда он есть свое. Ну так я вас арестую для объяснения. Так она и села. И тут я вступился, говорю, что она с испугу, а у нас никакого брата нет у губернатора. Наташка чуть не в истерику. А Колюшка так глазами и сверкает. «Не запугивайте, мать!» — кричит. Тот ему пригрозил. Черепахин тоже пора произвол отстранили. Осмотреть чердак, чуланы. Побежали там какие. Сундуки осмотреть. И пошло на выворот. Все перетряхнули. Косыночки шали там, парадное какое для Наташки. За иконами в божнице глядели. Луша тут заступаться. Но ей очень вежливо сказали, что они аккуратно и сами православные. И велели Колюшке одеваться. Луша в голос. Но тут сам пристав. Он благородно себя держал. Сидел у столика и пальцами барабанил. Успокоил ее. «Если ничего нет, п о д е р ж а т и выпустят, не беспокойтесь». А Колюшка все молчал, сжался. А внутри у него, я-то о его хорошо знаю, кипит, конечно. И на его поведение даже главный ему сказал, «Вы все объясните, и мы вас не задержим». «Нечего, — говорит, — мне объяснять, потому что я ничего не знаю, берите». А тут еще скрипач вернулся поздно с танцевального вечера. Сейчас его захватили, карманы вывернули, там грушка и конфетки с балы. А Колюшка уже оделся. Простились мы с ним. Лушу уж с и л ы оторвали. Очень тяжело было. И повели его с городовыми. И я за ними выбежал. И на дворе полиция. Окружили и повели. Посажались на извозчиков. И крикнул я ему тогда, Колюшка! «Прощай». Не слыхал он, повезли. Побежал я, упал на углу, скользнулся. Ночь, и не души, одни фонари. Стал я так на уголку, а мне дворник сказал, «Ступай, ступай, замерзнешь». И не помню, как я в квартиру влез. Луша, как каменная, сидит среди хаоса, а Черепахин ей голову из ковша примачивает. И калит всех на все корки. а, -а, -а кричит, сами к а б е л и д ы еще собак завели. Очень сильно бушевал. И всех нас очень скрипач утешил. Совсем он слабенький был и сильно кашлял. И и с у с Христос тоже в темнице сидел. А Черепахин все геройствовал. Я только не могу вас оставить в горе, а то бы я их разворотил. И потом, когда уже... Мы все в сундуки запихнули и мало-мальски в порядок привели, легли спать. Но разве уснешь тут, когда на груди камень? Алуша все плакала. И Наташа плакала за ширмочками. И Казанская при лампадке смотрела на нас, на наше житье беспомощное. Ах, как горько было! И вот какие оказались жильцы! Потом-то я все узнал. А тогда я все проклял, в с ё и добрые отношения к людям. А что люди? Скольким я послужил и как послужил? А кто мне послужил? Много я их видел, и много прошло их мимо меня через рестораны, и без последствий, и всюду без всяких последствий для меня. От господ я ничего хорошего не видал, у них, конечно, свои дела, но хоть бы ласковое слово, когда... И сколько было страхов и горя, слез сколько было пролито по уголкам, как у нас, слушай. И за дня в день у нас в ресторане и светло, и тепло было, и всегда неизменно оркестр румынский играл, и господа кушали под музыку, и были веселые и довольные, и я служил в тоске и под музыку. д да о меняли им, что у меня на сердце и внутри, ибо все было у них. и не о чем им было печалиться, потому что такое устройство жизни.